Город этот не сентиментален, он любит счет и прожить здесь для простого смертного большое искусство. Все жители сетуют на дороговизну, но дружно признают, что город внимательно учитывает многообразие спроса и отвечает на него не менее разнообразным предложением К услугам такийцев тысяча таксомоторных парков. Чтобы сесть в такси в любой точке города, требуется не более одной минуты ожидания у обочины дороги. По данным опроса американского журнала Time, японские таксисты занимают первое место среди своих коллег по профессии в странах Запада с точки зрения качества обслуживания, честности, чувства такта, пунктуальности. Японские таксисты впрочем, как и швейцары в гостиницах и официанты в ресторанах, не развращены чаевыми, они не ждут и не вымогают подачи. В Токио 200 тысяч кафе и ресторанов. Можно поесть или просто перекусить за предельно короткое время. Посетителю здесь предоставляется возможность выбрать все, что он пожелает. Очередей в токийские рестораны, кафе или закусочные не бывает ни днем, ни вечером. Даже в обеденные часы здесь никого не заставят ждать более одной минуты. Сервис в Токио, как и по всей Японии, поставлен на индустриальную основу. В сфере услуг и торговли в стране занято более 28 миллионов человек, а это почти половина работающего населения. Отличительной чертой токийского сервиса является повсеместная приветливость, предупредительность, улыбчивость, Безупречная вежливость, предельная аккуратность и точность выполнения заказа. Ни один служащий гостиницы у или вокзала не откажет вам в помощи, если даже вы обратились не по адресу. Он примет все меры к тому, чтобы связать вас с лицом, способным решить ваш вопрос. В то же время японский сервис ненавязчив. Услуги предлагаются лишь пока это вас не тяготит. В любом учреждении общественного сервиса и торговли вас встречают словами «заходите, пожалуйста», а приветливые слова «спасибо», «благодарим» провожают вас, даже если вы ничем этой благодарности не заслужили. На грубость, бестактность клиента реакцией будет только одна – сдержанность и безупречная вежливость, преисполненное чувство собственного достоинства. По субботним и воскресным дням токийские торговые предприятия не сокращают, а шире развертывают свою деятельность. В торговых кварталах Гинзы, Синдзюку, Акихабары и других районов Токио в воскресные дни устанавливается так называемый рай для пешеходов. На улице прекращается доступ машин, на проезжую часть выносятся столы, стулья, лотки с мороженым, кофе прохладительными напитками и всякой всячиной. Дни отдыха в крупных магазинах бывают обычно в будние дни, когда, по расчетам администрации, поток покупателей значительно меньше. Нет в японских магазинах и прочих учреждениях службы сервиса и обеденных перерывов. Их персонал умеет как-то незаметно подменять друг друга. Всюду господствуют бригадные методы обращает на себя внимание преобладание молодежи в возрасте от 15 до 30 лет за прилавками универмагов на бензоколонках в закусочных и гостиницах. Многие студенты и школьники совмещают учебу с почасовой работой в торговле и службе быта в часы пик, когда наплыв посетителей увеличивается. Профессия продавца парикмахера или официанта здесь воспринимается как занятие не менее престижное, чем работа летчика, шахтера или металлурга. В любой день недели и уж, конечно, в субботу и воскресенье гудят в Токио многочисленные рынки. Именно здесь столичные хозяйки часто пополняют свои запасы, выходят несколько дешевле, чем у лавочников-перекупщиков. Но большинство жителей Токио все же пользуются услугами магазинов в своих жилых кварталах. Это объясняется привязанностью такийцев к малой родине, то есть к своему кварталу, улице, переулку, где они находят все необходимое для жизни. Им в громадном большинстве случаев нет резона решать личные и хозяйственные дела в центральных районах города. Где-то в начале 70-х годов Токио считался одним из самых грязных городов мира. У многих из нас этот город еще и сейчас ассоциируется с полицейским, регулирующим уличные движения в кислородной маске на лице. Однако ситуация изменилась. Сегодня Токио располагает семью десятками парков, только в 23 центральных районах, которые справляются с очисткой воздуха. Определённую роль сыграло также введение строжайшего контроля за содержанием углекислого газа в автомобильном выхлопе. Кроме того, весь огромный таксомоторный и грузовой парк Токио практически полностью переведён на газ. Сегодня достопримечательностью города является чистота воздуха и улиц. Особенно заметно это в утренние часы, когда просыпаются малые улочки, а неторопливые лавочники раскладывают прямо на тротуаре свой товар. За ночь все подметено, прямо-таки вылизано, мусор увезен на переработку, а то, что не подлежит переработке, на подсыпку в заполнители, на утрамбовку в дамбы или устройство искусственных островов в море.